Глава 18. Последующие дни прошли для меня так, будто я находилась в каком-то грёбаном романтическом кино. Каждое утро около дверей стояла очередная корзина цветов. Доставки с моими хотелками из книжного я даже перестала считать. А на второй день даже удивляться больше не хотелось. Откуда только знал-то, что я хочу? Хотя откуда он мог знать? Мама многозначительно отводила взгляд. А когда я приступала к допросу, Смазывалась под любым благовидным предлогом. Но больше всего меня удивляли пацаны. Такого идеального поведения я не видела у них ни разу за все то время, пока я здесь работала. «Может, хотя бы вы расскажете, что происходит?» «Ничего», — хором говорили эти шпионы недорощенные. И отправлялись на очередной вираж по детской игровой комнате, которой мы вот уже два часа торчим вместо обычного часа. Все это выглядело довольно подозрительно но спрашивать у этих партизан было бессмысленно. Все равно ничего не скажут. А мне еще обиднее, потому что по хитрым глазам вижу, что что-то скрывают, а вот расколоть не могу. Но погодите еще. Обратитесь вы ко мне. Ох, я потом отыграюсь. Вы всегда сами с собой разговариваете? Надменный голос прозвучал где-то над головой, но не успела я посмотреть наверх, как передо мной за столик присела мама моих подопечных собственной персоной. «Добрый день!» Девушка выглядела тут так, будто лошадь засунули на каток. Настолько ее внешний вид не соответствовал окружению, что выглядело это настолько смешно, что я еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. «И вам не хворать!» Широко улыбнулась я, откидываясь на спинку стула. Внешне я не была напряжена. Старалась сделать видимость уверенности и спокойствия. Только вот внутри мысленно уже просчитывала варианты, как бы мне в случае чего свалить отсюда и прихватить пацанов с собой. С этой дуры станется попытаться украсть детей. Только через мой труп. Не стоит нервничать, дорогуша. Мне не нужны мальчики. У меня банально нет на них времени. И я за другим пришла. Мои брови медленно поползли вверх. Но вот как может мама говорить такое про своих детей? Уму непостижимо. Что у этой особы вместо сердца? Влад должен согласиться на встречу со мной и моим отцом завтра в 6 вечера в пятом сезоне. Девушка достала из складча небольшой листок, свернутый в несколько раз. «Передай ему это». «А я что?» — склонила голову я. «Курьером подрабатываю». «Прикуси язык, девочка». «Помни, с кем разговариваешь, да я тебя». «Что?» — вскинула я брови. «Единственное, что ты можешь со мной сделать, так это испортить хорошее настроение. В остальном, на меня власти у тебя нет. На тебя, может, и нет, но на Влада? Если он не явится завтра навстречу, то его бизнесу конец. Максимум, что ему светит, так это продавец в магазине бытовой техники». И так пренебрежительно она это произнесла, что я мгновенно вскипела. Этой в невдомёк, что такое пахать на нескольких работах, чтобы заработать на жизнь. Для нее все, кто трудится вокруг, — обслуживающий персонал. Она, небось, босит тряпку-то в руках никогда не держала. «Вполне себе неплохая работа, знаешь ли», — съязвила я. «Люди работают, семьи кормят». «Неудачники», — фыркнула она и швырнула листок на стол ближе ко мне. «Я тебе сказала». «А там решай сама, ты же его жена». И снова девушка окинула меня брезгливым взглядом, лишь на мгновение задержавшись на моих стареньких кроссовках. Да, я не жила всю жизнь в куче денег, но выглядела вполне достойно. Сейчас же скорее даже удобно, потому что таскаться по игровому центру с двумя парнями было довольно проблематично на каблаках, или, боже упаси, в юбке. Порой надо было влезать внутрь всех этих ужасных горок, чтобы достать одного из братьев, застрявшего ногой в какой-нибудь сетке. Они хоть и взрослые, но когда речь заходит о том, что пугает, все еще остается детьми. «Да, раньше у Влада был вкус. Не было, судя по тебе». Но не выдержала душа поэта. Так и хочется дать ей в морду. Да окружающие мамочки не поймут. «Что ты сказала?» Угрожающе повысила тон Лера. «Скажи мне», — проигнорировала я ее вопрос, «каково это быть такой тварью?» Из меня лезла наружу вся обида. За мальчишек, за Влада, за себя. Ты зачем детей рожала? Чтобы их бросить? Ты понимаешь, насколько ранишь их? «Ой, вот не надо мне нотаций», — вспылила в очередной раз девушка. «Я не одна из тех мамашек, — которые в зубах своих отпрысков таскают. Они, пацаны, должны закалять характер. Да и к тому же у нас всегда были няни. Зачем мне тратить время, которое я могу провести с мужем или с подругами на наорущих малышей? Для этого существуют специально обученные люди. Ты серьезно? Нахмурила я брови. Я не могла в это поверить. В моей картине мира таких не существует, но вот она сидит прямо передо мной. «Не надо строить из себя такую положительную. Ты сама не понимаешь, куда вязалась. Как только ты перестанешь его привлекать, он найдет себе другую. То, что будет удовлетворять. А ты пойдешь на помойку. Ведь он не позволит тебе наставлять ему рога, хотя сам будет бесконечно находиться в своих якобы командировках». Глаза Леры затянулись пеленой, и она даже со стороны стала выглядеть какой-то серой. Будто разом все ее яркие одеяния превратились в пыль. «Ты ему быстро надоешь», — тряхнув головой, произнесла девушка. «Даже я, с таким образованием и выросшая в семье, где все это норма, надоела. Не обольщайся. Ты на этом празднике жизни ненадолго». «Что ты имеешь в виду?» «Тебе же сто процентов интересно, что между нами случилось. Вот и спроси у своего мужа. Теперь ты знаешь чуточку больше». Лера встала и, не прощаясь, направилась на выход, унося с собой не только моё хорошее настроение, но и возвращая мне уверенность в том, что мы с Владом не пара.